Глава седьмая. Книга со звезду. Тихое туманное утро. Обильная роса на траве обещает жаркую погоду. Последнюю неделю стоят великолепные солнечные дни. Ленивый ветерок слабо шевелит зеленую листву. Пусть на речном просторе течение слабое, только все равно не дает расслабиться. За неделю речная вода нагрелась и перестала радовать приятной прохладой. Оставается надеяться, что стойбящие мудрецы уйдя отыщется до наступления знойного полудня. Надеюсь, это здесь. Саян показал на правый берег. Почему? Ягис чуть более резко развернул лодку. Приметы совпадают, пояснил Саян. Вон ель с раздувной вершиной на другом берегу, старый поломанный дуб и оба приметных дерева на втором по счету повороте после большого камня. Будем надеяться, что ты не ошибся, отозвался с кормы Ансив. Акфар и Аксор — великие реки. Первая огибает утес с западной стороны и уходит далеко на юг. Чуть более узкий Аксор огибает утес с востока. Именно на его берегах живет племя звездной рыбы, только гораздо выше от места слияния. До охотничьих угодий звездной рыбы друзья плыли пять дней, пять утомительных дней гребли против течения, пока не добрались до предполагаемого места нахождения стойбища мудрой щуки. Лосинные ручьи и странные камни на его берегу остались позади. Но к нему они еще вернутся. Лодку от чужих глаз затолкали поглубже в заросли. Наконец, друзья вступили под прохладную сень густого леса. Где находится стойбище родов и как до них добраться не является тайной. Глубокая колючая засека вокруг стойбище отлично защищает как от непрошенных гостей, так и от дикого зверя. Острые запахи дыма, капканы и ямы-ловушки заставляют и волка, и медведи обходить стоянку людей стороной. За непролазным валом люди чувствуют себя в безопасности. Но и строительство большой засеки отнимает массу времени и сил. На то, чтобы свалить широкую полосу деревьев, зачистить их и закрепить стволы, уходит несколько месяцев.、К、каменным топорам, ох, как далеко до стальных. На одном и том же месте стойбище находятся десятилетиями. Только очень веские причины могут заставить рот сняться с насиженного места. А в таких условиях сохранить тайну, скрыть стойбище от посторонних глаз абсолютно невозможно. Другое дело, что со стороны реки люди самым тщательным образом маскируют подходы к стойбищу. В прибрежной полосе никогда не рубят лес, не расчищают кусты и даже на рыбалку предпочитают ходить за несколько километров выше или ниже по течению. Менги нечастые, но жестокие гости с далекого юга научили первопытных людей осторожности. Обнаружить с воды даже очень большое стуйбичи невозможно. Вот почему, даже зная дорогу и приметы, Саян до последнего сомневается в правильности выбранного направления. Друзья углубились в нетронутый лес на километр, прежде чем шедший впереди Ягис едва не споткнулся о низкий размоченный пеньок. Лезвие каменного топора массивное и не столь острые, как у стального. Всрубленный таким инструментом ствол больше похож на заточенный карандаш. Примерно таким же образом валят деревья бобры. Едва приметная тропка вывела на большую поляну. Друзья остановились на опушке. Значит, Саян вытянул шею, не ошибся. Возвращаться к реке, плыть дальше и заново проверять приметы не придется. Между поваленных деревьев виден не широкий проход. Нас заметили. Яги скинул пальцем в сторону прохода. Высокий тын перегораживает проход, хотя на день его обычно оттаскивают в сторону. Наверняка за ними наблюдают, хотя внешне никого не видно. «Еще бы не заметили, Ягис, от тебя так воняет!» – Ансиф поморщился. «Себя понюхай!» – вяло огрызнулся Ягис. «Это хорошо!» – не обращаясь никому конкретно, произнес Саян. «Если уже ждут, значит, не будут особо нервничать». Мир с племенем звездной рыбы заключен по всем правилам несколько лет назад. Иначе сюда они не рискнули бы сунуться. Только все равно подходить к чужому стойбищу нужно тихо, не спеша и без лишних телодвижений. Упаси бог затянуть боевую песню или хотя бы громко закричать. Тогда точно без лишних расспросов нарвешься на тучу стрел. «Кто вы и зачем пришли?» — из затына высунулась бородатая голова. «Мы — люди племени Звездной Птицы!» — Саян выступил вперед. «Анси, Фиагис и я, Саян — умелец. Нас только трое. Мы пришли с миром. В чем клянемся именем Великого Создателя?» Клятвы именем Создателя вполне достаточно, чтобы опасения людей Мудрой Щуки развеялись. Тын с натужным скрипом сдвинулся в сторону. Из прохода показался высокий бородатый мужик в грубых штанах и в куртке без рукавов. Он, точнее его голова, выглядывала из-за тына. «Меня зовут Нок». Мужчина слегка поклонился. «Это вы те самые пришельцы?» Молва о друзьях, а особенно об их волшебных дарах создателя, широко разнеслась за пределами родного племени. «Да, это мы», — Саян склонил голову и тут же добавил. «Мы пришли к вашему шаману. Говорят, у него есть книга со звезд. Нам очень хочется взглянуть на нее». «Утул сосод не любит лишний раз доставать книгу. Я провожу вас до его жилища. Может быть, вам он покажет ее?» Проходите, Утусног отступил в сторону. Перед входом в ступище собралась большая толпа. Поглазеть на странных пришельцев сбежался весь род: мужчины и женщины от малых детей и до древних старух уставились на них с неприкрытым интересом. Господи, Саяниска с оглядел сородичей мудрой щеки. Как же трудная непредсказуема жизнь первобытных людей! Внешне жители стойбища не проявляют агрессии. Три человека не могут представлять опасности для рода. Однако практически все жители прибежали с оружием. В руках мужчин каменные топоры и небольшие щиты. Женщины и подростки держат луки. У каждого на боку болтается колчан со стрелами. Даже одноглазый старик и тот приковылял встречать нежданных гостей с копьем. В гостях даже у близких родов бывать приходилось нечасто, а посещать ступище других племен вообще ни разу. Тем интереснее глянуть на жизнь неблизких соседей. Саян украдкой покрутил головой неявных, неедва заметных отличий не видно. Мужчины одеты в такие же грубые штаны и куртки, на женщинах широкие длинные платья. Маленькие дети, как и везде, бегают на гиршом. Как бы мало не общались между собой племена, но заметных отличий еще не возникло. Даже язык, само чуткий индикатор, и тут абсолютно схож. В словах Утуса, Ного Саян не заметил ни малейшего акцента или говора. Сородичи-мудрецы у ки вволю насмотрелись на незванных гостей и разошлись по делам. Пусть друзья и странные пришельцы, только внешне ничем не отличаются от обычных охотников. Лишь громкоголосая стаяка разновозрастных ребятишек по-прежнему плетется следом. Через центральную площадь Утус Нок привел друзей к полуземлянке с небольшим навесом с левой стороны. Жилище шамана выделяется пестрым видом. Черные откопыти щучьей головы с раскрытыми зубастыми пастьями грозно торчат над занавешенным входом в полуземлянку. Символы духов, стихии, великих предков и прочие магические знаки покрывают жилище шамана экзотическим узором. пучки трав, перья в шкурок, сушенных лягушек гирляндами свисают под крышей навеса. Немолодая женщина под защитой навеса скребет бирючую шкурку. Тронутые сединою длинные волосы сплетены в косичку. Деревянный скребок быстро и ловко шуршит по мезде внутренней поверхности шкурки. Уважаемая Талия, дома ли уважаемый осот? Утусног почтительно слонил голову. Дома. Голос угоры Талии на удивление приятный и чистый. К нему пришли те самые странные пришельцы из племени звездной птицы. Деревянный скребок замер посреди бельчей шкурки. Угор от аллея с интересом глянула на друзей, только ответить так ничего и не успела. Тяжелый занавес двинулся в сторону. Из полуземлянки вышел Утус осот, шаман рода мудрые щуки. На вид шаману далеко за пятьдесят, совершенно седые волосы и морщинистое лицо. Вместо громоздкого ритуального одеяния на туси осоте обычная безрукавка. Зато глаза старого шамана они по возрасту ясные и пронзительные. Весьма и весьма наслыши, на вас странные пришельцы! Шаман с любопытством уставился на друзей. С чем пожаловали? Уважаемый осот, Саян шагнул навстречу. Мы слышали, что вы храните древнюю реликвию, книгу со звезд. Это правда? Да, это так, шаман кивнул. Позвольте нам взглянуть на нее. Наверное, к шаману редко обращались с подобной просьбой люди из других племен. Утус Асот задумчиво скосил глаза. «А почему вы хотите посмотреть на нее?» Вдруг спросил Утус Асот. Встречный вопрос застал врасплох. Саян растерянно уставился на старого шамана. «Утус Асот», — вперед выдвинулся Ягис, — «мы владеем искусством записывать слова, а потом читать их». Как знать, может мы сумеем прочитать хотя бы слово в книге со звезд? Шаман широко улыбнулся, не иначе ответ пришелся ему по душе. Великие предки завещали нам хранить эту книгу, в ней заключены тайные знания, но не каждому дано прочесть их. Раз вы пришли из неоткуда, то так и быть, я покажу вам ее. Следуйте за мной. Вслед за шаманом друзья спустились в пахучий полумрак. После яркого дня они сразу разглядели жилища шамана. Маленький огонек в очаге тускло освещает внутреннее пространство. В левом углу угадывается высокая лежанка. С потолка свисают знакомые гирлянды еще более пахучих и загадочных снадобий. Косые стены и дальние углы окутаны темнотой. Друзья расселись возле очага. У тусосод долго шуршал и скреб в темноте. На крошечном пятачке возле огня появился сверток из медвежьей шкуры. Вот, наконец, Суту Сосод вынул, Саян вытянул шею: "При великий Создатель самую настоящую книгу. Толщина, судя по корешку, сантиметров десять. Массивный переплет, густого черного цвета со скругленными углами. На обложке отпечатано одно единственное слово из больших букв насыщенного желтого цвета. А можно открыть?" спросил Саян, голос дрогнул от волнения. «Можно!» – шаман протянул толстую книгу. «Только относитесь к ней с большим уважением!» «Я буду очень осторожен!» – произнес Саян. Голос опять дрогнул. Невероятно! То, что до сих пор казалось красивой и нереальной легендой, обрело физическое доказательство. Указательным пальцем Саян осторожно поддел закругленный уголок. Книга легко раскрылась. На титульном листе та же надпись. И по самому низу еще несколько более мелких. Все так же осторожно Саян перелистнул первую страницу, затем вторую, третью, а потом сразу с десяток. Никаких картинок. Везде один и тот же монотонный текст. Глаза привычно выделяют слова, абзацы, но не прочесть. Великий создатель, это правда. Саян тихо выдохнул. Уважаемый Асод, а вы умеете читать? О, вы? Нет, шаман печально вздохнул. Многие поколения шаманов рода Мудрая щуки умели читать. Четыре поколения назад пришел на нашу землю Мор. Трижды проклятый в уртах, сумел поразить неизлечимой болезнью уважаемого Тинол и всех его учеников. Вместе с ними в погребальном огне сгинуло древнее умение читать. Книга это называется Гиксаан. К сожалению, это то немногое, что я знаю. В ней заключена мудрость великих предков, их вера в великого Создателя, но наму вы она больше недоступна. Тихие слова шамана, пропитанные давней скорбью, стяжким вздохом у Тусасот вытащил из кладок медвежий шкуры еще один маленький сверток. Вам, странные пришельцы, старый шаман любовно развернул сверток. Я покажу еще одну вещь, созвезд. В раскрытой ладони шамана расплескались капельки света. Это же Саян прижал руки к сердцу. Это же бриллиант. В толстое кольцо из чистого золота сделан самый настоящий бриллиант невероятной красоты и чистоты. Утусасот поднес бриллиант ближе к огню. Крошечные многоугольнички света раскрылись на ладони шамана причудливым узором. Предания гласят, что это кольцо носил сам Хир. Голос Утусасота наполнен религиозным трепетом. Большая сила таится в этом камушке. Разрешите, Ансив подался всем телом вперед. Шаман недоверчиво скосил глаза, но все же опустил кольцо в протянутую руку. Ансив, словно заправский ювелир, поднес древнюю реликвию к самому носу. Господи, Ансив сдержанно ахнул, у него же семь граней. Верно, Утусасуд качнул седой головой. В этого божественного камня ровно семь граней. Люди никогда не находили на этой земле ничего подобного. И не найдут. Спорить с шаманом бесполезно. Сайон принял из рук Ансива бриллиант. Боже, как он прекрасен. Драгоценный камень чирует и притягивает узор. Никогда раньше Саяну не доводилось держать в руках самые настоящие бриллианты. Никогда бы не подумал, что они... Драгоценный камень задрожал в руке. Что не так прекрасно? Так... Так и до греха недалеко. Саян торопливо протянул камень владельцу. А теперь, уважаемый Асод, Саян спрятал глаза подальше от волшебного камня. Не будите ли вы так добры поведать нам древние сказания о пришествии людей на эту планету? А вы разве никогда не слышали? Утусосут так и замер с маленьким свёртком в правой руке. Я много раз слышал древние сказания. Саян поднял глаза. Слава Богу, старый шаман убрал камень. Только дело в том, уважаемый, что даже в устах одного и того же человека звучат они каждый раз по-разному. Я собираю рассказы всех знающих людей. Так я надеюсь отыскать истину. А ты в свою очередь не боишься забыть что-нибудь или напутать глаза старого шамана недоверчиво блеснули. Нет, не боюсь, уважаемый. Я не просто собираю их, а записываю. Из походного мешка Саян вытащил стопку перестёгнутых листов. Кара берёза никогда и ничего не забывает. Следом появились пузырек с чернилами и палочка для письма. Вижу, задумчиво протянул Утусосот. Ты впрямь владеешь забытым искусством. Так и быть, я расскажу тебе все, что знаю. Откуда-то из темноты старый шаман извлек маленький бубен. От частого использования на туго натянутая кожа остались светлые пятна, а деревянный обруч блестит, словно покрыт лаком. Давно это было, очень давно. Утусосот ударил в бубен кончиками пальцев. Под аккомпанемент маленького бубна Утус Асот, шаман рода Мудращуки, поведал древнюю легенду о приходе людей в этот мир. Под тихий неторопливый голос Саян легко успевал окунать палочку для письма в чернильницу и записывать певучие слова. Берестиные листы один за одним быстро покрылись торопливыми строчками. Утус Асот так увлёкся, что совершенно не заметил, как яги Саян севтихо поднялись и покинули полутемное жилище. Маленький Бубин гудел в жилище шамана до позднего вечера. Ягис и Ансиф успели познакомиться с мужским населением стойбища, показать дары создателя и распилить с их помощью несколько толстых бревен. Под конец даже успели помириться с силами в импровизированном соревновании по борьбе. Сахем мудрой щуки любезно разрешил друзьям переночевать на территории стойбища. Давно уже натасканы дрова, принесена вода, разведен костер и развернута палатка, а Саяна все нет и нет. И только когда Ансив окончательно потерял терпение и взялся за ужин, Бубин наконец-то умолк. Из полуземлянки едва ли не выпал Саян. Наконец-то, воскликнул Ансив, еще немного и мы оставили бы тебя без ужина. Ему не страшно. Духовная пища для умельца гораздо важнее пищи физической. Ягис скрежился на лице умную мину. Духовный голод, понимаешь? Да ну вас, Саян потер усталые глаза. После долгого сидения в темной полуземлянке так приятно размять спину и ноги. Саян несколько раз с хрустом потянулся всем телом. Утусосот мудрый мужик. Саян присел на толстое бревно возле костра. В его голове прорв о знаний. Вот, Саян хлопнул ладонью по стопке берестяных листов. Все исписал. Как не пытался писать сжато и мелко, все ушло, даже чернила эти извел. Мудрый мужик. «Твоя ненасытная тяга к знаниям однажды погубит все окрестные березы», — Ягис весело улыбнулся. «А пока отодвинь стопку подальше от костра. Огонь, знаешь ли, до берестяной мудрости весьма охочь». «За березы не беспокойся». Саян осторожно запихал листы в походный мешок. «По возможности я совмещаю заготовку бересты с заготовкой древесины. Да и сородичи помогают. Они, правда, не совсем понимают, на кой хрен мне это нужно». «Зато относится с куда большим пониманием, чем вы. Я бы даже сказал, с уважением. Может, лучше расскажешь, зачем мы перлись в такую даль?» Аньсиф осторожно подпихнул под котелок толстую смоленую ветку. «Может, сначала поужинаем?» Саян выразительно потянул носом. «Ну уж, дудки!» Ягис самым решительным образом стукнул кулаком по коленке. «Духовный голод, это ты понимаешь ли?» Саян печально глянул на котелок, в котором бурлит аппетитная варева. «Поесть не дадут, это точно!» С другой стороны, друзья поверили ему на слово. Все эти пять дней, пока они добирались до стойбища мудрой щуки, они не приставали с расспросами. Зато теперь вполне справедливо ждут самого подробного объяснения. «Я никогда не был силен в антропологии, но то, что мы здесь нашли, во многом не стыкуется с привычными представлениями». Саян отодвинул вещмешок с бесценными записями подальше от костра. «По совокупности внешних признаков можно смело утверждать». что люди на этой планете находятся на уровне первобытнообщинного строя, то есть полное отсутствие металлов, сельского хозяйства и ремесла, собирательство, охота и рыбалка – единственные источники пропитания, типичные институты первобытной демократии, выборные должности вождей и сахемов, деление на племена, фратарии и рода. Но Саян поднял указательный палец: присутствуют некоторые неувязки. Религия чуть ли не монотеистическая. Бог по сути всего один, великий создатель. Духи стихии и великие предки сильные, но подобредения богов ни разу не попадают. Научные знания. О, саян театрально закатил глаза. Тут вообще пышный букет. Ну откуда снежным собирателям орехов и охотникам на диких зайцев знать, что земля у них под ногами имеет форму шара? Суть в том, что она и то кажется плоской. Хуже того. Этот самый шар не лежит на панцире какой-нибудь гигантской черепахи, а вращается вокруг шарообразной звезды, и что у них над головой не звездная сфера, не свод огромной палатки, а великая пустота открытый космос. А маленькие светящиеся точки, саян ткнул пальцем в ночное небо, не души предков, не костры, не фонарики, а звезды, то есть такие же, как и Гиппола, только очень-очень далеко. На Земле и во времена славного Средневековья святая инквизиция сжигала за куда меньшую ересь. Признаться до сего дня я не верил во вполне логичное объяснение всех этих аномалий, но не укладывалось у меня в голове, будто люди произошли от великих предков, которые когда-то давным-давно прилетели на эту планету из бездны космоса. «И что ж тебя убедило?» – я геспоудобнее устроился на толстом бревне – то, что сегодня показал нам утусосот, книга со звезд, книга и золотое кольцо с бриллиантом, единственное вещественное доказательство внепланетного происхождения людей. До этого были слова, только слова и ничего кроме слов. А наплести можно все что угодно. Я внимательно рассмотрел книгу. Формат примерно со школьную тетрадь. Листы не из бумаги, а из какого-то белого пластика. Не мокнет, не гниет, может даже не горит. Типографский текст. Возможно, этот самый Гексаан – аналог Библии. Именно Библию чаще всего берут в далекие путешествия. У нее же больше всего шансов быть изданной в походном наиболее износостойком варианте. Здесь и сейчас у людей нет технологий для печати подобных книг. «Ты еще забыл о бриллианте?» – Ансиф сыпанул в котелок зеленые листочки. «Он тоже весьма примечательный». И что же в нем весьма примечательного? Ягис глянул на Ансива. Насколько я помню, на земле люди научились точить алмазы еще в глубокой древности. Не точить, а гранить, поправил Ансив. А так верно гранить можно и вручную, что на протяжении этих самых веков и делали. Ансив махнул деревянной ложкой. Ручные бриллианты имеют четное число граней. Такова особенность ручной огранки. Я знаю, что говорю. У этого бриллианта граней семь, нечетное количество. Чтобы создать такой бриллиант, нужен напичканный электроникой станок. Ни один ювелир, даже самый-пресамый -самый умелый, тыкая камнем в шлифовальный диск, воспроизвести подобное не сможет. Для убедительности Ансиф махнул ложкой. «Надеюсь...» — Саян поочередно глянул на друзей. «Ни у кого больше не вызывает сомнения внепланетное происхождение людей?» «Не вызывает...» — съязвил Ягис. «Мне это было ясно с самого начала. А мне нет...» Саян не принял извивительный тон друга. Был вариант, что только менги пришли из космоса. Букет необъяснимых знаний люди вполне могли перенять именно у них. Как ни крути, а менги сидят на более высокой ступени развития. Но сегодня, наконец, все разрешилось. Яги словно ярмарочный клон сплеснул в руками. У тебя готова очередная сногсшибательная теория. Тус умелец, не томи народ, выкладывай. Ягиса не понять, то ли он шутит так неубедительно, то ли говорит так несерьезно. Еще до того, как сегодня мы имели счастье лицезреть книгу и алмаз, я взял на себя смелость реконструировать историю. Саян бросил взгляд на весь мешок. Но для более полного и правильного понимания нам придется перейти на русский язык. Это еще зачем? Ягисаш напрягся, как косуля при виде волка. Потому, друзья мои, что местный язык постоянно меняется. Впрочем, все языки меняются. Вместе с новыми вещами и общественными отношениями появляются новые слова. По этой же причине другие слова уходят в небытие, а третьи остаются, но меняют значение иногда очень сильно. Сергей перешел на русский язык. К примеру, вместе с перестройкой и развитием рыночных отношений в СССР пришел копировальный аппарат фирмы Ксерокс. Вместе с чудом моментального копирования русский язык обогатился словами ксерокопия, от ксерить и даже вульгарным отксерачить. В местном языке охотников нет слова "корабль" в значении большого судна для передвижения по воде. Ничего крупнее плота или лодки на пять человек здесь не делают. Само слово "лодка" означает любое приспособление для передвижения по воде. На берегу растет дерево. Если оно упадет в воду и на него залезет человек, то оно превращается в лодку. Таких слов и словосочетаний, как «космический корабль», «ядерный взрыв», «ракета» и «далее в том же духе» в местном языке либо нет, либо они поменяли свои значения до полной неузнаваемости. Ясно тебе?» «Ну, в принципе, да», — Ян нехотя кивнул. «Тогда, в принципе, я продолжу». Сергей поднял глаза на звездное небо и заговорил вновь. Сколько лет прошло с момента появления людей и менгов на Мереме, сложно сказать. Ближняя граница двести лет, дальная переваливает за пять сотен лет. Что поделаешь, охотники не нуждаются в точном летоисчислении. Если отбросить все мистические наслаждения, явные преукрашивания и фантастические переделки, то получается следующая картина: первыми на Мериме появились менги, это точно. Могу предположить колонисты, которые прилетели на одном очень большом корабле целыми семьями. Как и положено поселенцам, Менги принялись пахать землю, строить города, искать полезные ископаемые и во всех прочих смыслах осваивать новый мир. Но вот что интересно, Сергей понизил голос. Связей с метрополией у них не было, никакой. Почему объясню чуть позже. Вслед за Менгами в системе Гиппула появились люди. Разница во времени совсем маленькая, сколько именно, опять же, сказать не могу. Речь о годах: два, пять, максимум десять лет. Очень важное отличие: люди колонистами не были. Скорее всего, бывшая эскадра боевых кораблей только весьма потрепанная и малочисленная. В любом случае положение людей было отчаянным, буквально на грани гибели. Сил для уверенной атаки у них не было. Похоже, колония Менга все же располагала достаточными силами для отражения агрессии из внешнего космоса. В общем, люди спрятались где-то внутри планетарной системы. Мое личное предположение основывало базу на одном из астероидов. Время упорно работало против людей. Ресурсы не резиновые, а восполнить их было негде, иначе невозможно объяснить все последующие действия людей. Позарис нужно было высадживаться на планету, а там менги. Как часто бывает в подобных ситуациях, люди решились на отчаянный шаг. Отряд добровольцев атакует колонию менгов, а в это время всего два корабля садятся на планету, если уж не всем, то хотя бы части людей дать шанс на выживание. Как вы уже догадались, атакующий отряд возглавлял Вем, один из великих предков. Как гласит предание, Вем-защитник погиб в том бою, но он сделал главное – два корабля успешно приземлились на Миреме. Но о них чуть позже. Какой именно ущерб атакующие нанесли Менгам, сказать не могу. Ясно только, что весьма и весьма существенный. Менги победили в том сражении, только колония скатилась чуть ли не в каменный век. По наблюдениям из Саама, у менгов нет стального оружия, даже бронзы. У всех, без исключения, темно-красные топоры и ножи, то есть из меди. К тому же, работорговцы охотятся исключительно за молодыми женщинами, детьми и подростками. Взрослых мужчин убивают на месте. Могу предположить, менги застряли на стадии патриархального рабства, где раб не сколько говорящий орудие труда, а самый бесправный член большой патриархальной семьи. Так вот... Один из уцелевших кораблей приземлился в этой части материка, в лесной зоне, где-то между утесом и горным хребтом на востоке. Командовал им «Хир Сахем!» – хором воскликнули Ян и Андрей. «Верно, Хир!» – Сергей улыбнулся в ответ. Только, на мой взгляд, слово «Сахем» было бы правильнее перевести на русский язык как «капитан», в смысле «командующий космическим кораблем». Скорее всего, слово «капитан» трансформировалось в слово «сахем». Так командующий космическим кораблем превратился в гражданского вождя племени, но вернемся к севшему кораблю. Едва корабль сел, как люди тут же покинули его, буквально выскочили из него в дикой спешке и удрали со всех ног далеко-далеко в лес, и не зря. Рискнул предположить, тактическая ядерная ракета Менгов менее чем через час разнесла его в клочья. Сергей сощурил глаза и принялся цитировать по памяти древнее сказание. Взрыв ярче тысячи звезд качнул землю и небо. И вспыхнули огнем вековые ели и могучие дубы, и могучий злой ветер выдерал их из земли матери с корнем, а земля, там где причалила небесная лодка, проклята на века. Не правда ли напоминает ядерный взрыв? Остальное и так ясно. Беглецам удалось выжить, хотя и пришлось крайне несладко. Сергей печально вздохнул. Люди скатились в каменный век. Ни письменности, ни сельского хозяйства, ни ремесла, ни обработки металлов, гончарный круг и тот позабыли. Так на берегах Великой реки Акфар появилось первое звездное племя. Со временем оно разделилось на три – звездная рыба, звездный зверь и наша родная звездная птица. «А второй корабль, – напомнил Андрей, – ты говорил о двух кораблях». «Второй корабль! – Сергей задумчиво потер висок пальцем. Второй корабль тоже благополучно приземлился, хотя и его, скорее всего, разнесло в клочья ядерным взрывом. Он сел гораздо южнее первого корабля. Там, где Великая Степь, вплотную подходят к горам, живут потомки египажа второго корабля. Не горцы, но и не степняки. Расстояние между двумя очагами человечества слишком велико. Регулярных связей нет. Но за века сложилась интересная традиция. Изгнанники из звездных племен уходят на юг, к тем – ко вторым. А их изгнанники нет-нет, да и доходят до нас. Таким образом, мы все же знаем друг о друге, но не более. Саян печально вздохнул. Стойбище мудрой щуки давно погрузилось в сон. Между коническими полуземлянками никого нет. Только возле перегораживающего вход тына мерцает огонек.、В、часовые берегут спокойствие сородичей. «Молодец, Саян!» — Яги стряхнул головой. «Твоя история весьма интересная. А теперь давайте ужинать». Ансиф поставил котелок на землю и вытащил из походной сумки пару ложек. Похлебка немного подгорела и остыла. За разговорами друзья напрочь забыли про ужин. — А ведь получается, что там, — Ягис ткнул ложкой, высыпанная звездами неба, — существует аж две развитые цивилизации. Вдруг однажды они прилетят? — Нет, не прилетят. — Саян облизал ложку. Сказание определенно указывает на тотальную войну между людьми и менгами. Саян сочерел глаза и вновь принялся цитировать по памяти. — И сошлись они не на жизнь, а на смерть. Сила на силу, отряд на отряд, люди на менгов. И реки взбухли от пролитой крови, и цветущие миры обратились в пепел. Ну и далее в том же духе. Потрёпанная эскадра людей зачем-то пришла именно в эту звездную систему? Почему не вернулась на базу для ремонта и пополнения? Зачем вем пошел на заведомо безнадежную атаку? Отчего возникла такая надобность, во что бы то ни стало высадить хотя бы часть людей именно на эту планету? Более того, зачем космические корабли разделились и сели за тысячи километров друг от друга – очень невеселые вопросы. Теперь Менги за две сотни лет метрополия так и не пришла на помощь колонии, которая погрязла в дикости. Почему? Ведь эта планета самим создателям создана для людей, то есть для Менгов. Отличная атмосфера, кислорода ровно столько, сколько нужно, зеленая биосфера, океаны открытой воды – здесь есть все для комфортной жизни. Не думаю, что подобных планет в этой галактике по десятку в каждой звездной системе. Ну и третья причина, мы сами. Не понял, удивленно его взглял Ягиса, разлетелся по сонному стойбищу. А мы то тут при чем? Гораздо тише спросил Ягис. Если на эту планету в любой момент может опуститься космический корабль более развитых соплеменников, то наше присутствие здесь теряет всякий смысл. Даже самая маленькая научно-исследовательская миссия буквально понеет под зад научно-технический прогресс как людей, так и менгов. Будь у меня большая полуземлянка с прозрачными стенами, летающая по небу лодка и страшный огненный луч, то собрание трех племен слушало бы меня очень даже внимательно. Ну да, Ягис грустно улыбнулся. С таким арсеналом сыграть роль бога, штуплённого через забор. Любой сомневающийся будет тут же испепелен, остальные с песнями и плясками бросятся походить землю и ковать пока горячо. Кстати, о металле, Яги с уважительным взглядом на Саяна, что у нас дальше по плану? Здесь нам делать больше нечего. Саян глянул по сторонам, отоспимся и завтра с утра двинем ближе к родному стоябищу. По дороге найдем рудник и как следует запасемся медной рудой. А ты по жизни большой оптимист, Антиф сложил пустые миски в стопку, а вдруг там нет никакой руды? Вот это мы скоро и выясним. Саян поднялся с толстого бревна. Пошли спать. Ночевка внутри стойбища избавила от утомительного ночного дежурства. Под надежной защитой засеки и бдительной охраны отпала надобность караулить возле огня и отпугивать непрошенных обитателей леса.